— Михаил, шли вон, я занят. — Дорогие мои, давайте выпьем за Борин талант. — Он не только талантлив, но и факен-софистикатед реалит. — Нато, Борь, а эти крипто-клейды были прожорливы? — Борис, чрезвычайно. Вместе, наточки, они могли дать просраться любому киту. — Таня, это намек, да? — Геля, это намек. Анзор, набивай косяк. Это намек. Михаил, это не намек, а правда жизни. Так, где водка, Сереж? Сергей, в трубку. Нет, нет, сейчас неудобно. Михаил Андреевич занят. Зайдите попозже. Нет, я вам ясно сказал, но... Михаил, что там еще? Клянчить прибавку пришли. Почему они приходят всегда ко мне? Здесь еще 29 девять домов. Нато, потому что наш дом первый от вахты. Почему? Сергей, Михаил Андреевич. Он говорит что-то очень личное. Михаил, чего личное? Сергей, он стесняется. Ната, какая прелесть. Михаил, может, у него стоит на меня? Смех. Анзор, на твои кредиты! Заканчивает косяк, закуривает. Михаил, Циц! Разливая водку, пошли они в жопу, дромоеды. Сидят в коптерке в этой три рыла с автоматами, получают за это в месяц по штуке баксов. Ната, Миш, — А может, у него кто-то раком болен? — Борис. — Да. Рак простаты. А пропо? Геля. — Его бросил любовник. Чую сердцем матери. — Таня. — А клеп-то крейд съедобен? Борис. — Нет. Он сделан на века. — Водки! Водки! Входит Людмила с блюдом лапши и креветок. — Люда. — Все готово. — Михаил. — Отлично, Людочка. — Сергей? Сергей, говоря в трубку, разливает водку. Послушайте, я же вам, кажется, объяснил ситуацию. Борис. Ура! Поет! Все тонет в криптоклеитстве. Миша прозит. Михаил, глядя на креветки с лапшой. Отлично. Таня, я точно, пас. Встает. Михаил Андреевич, все, я побежала. Ната, Танечка, ну хоть попробуйте. Люда так старалась. Люда, я старалась, раскладывает всем. Анзор, мы все старались понемногу. Затягивается папиросой. «Кому-нибудь и как-нибудь». Сергей, закрывая ладонью трубку, «Михаил Андреевич, этот капитан просто чуть не воет. Может, там чего-то стряслось у него?» «Михаил, твою мать! Воющих ОМОНовцев только не хватало!» «Борис, они украсят наш утренник. Споют ясный сокол на снегу». «Михаил, ладно, пусти его в прихожую, я выйду. Быстро». Сергей уходит. Михаил поднимает рюмку. «Боря, за тебя!» Боря поднимает свою рюмку. «Спасибо, дорогой!» Ната тянет свой бокал. «За криптоклейда!» Геля. «Бореньк! Радость души моей!» Анзор тянет к чокающимся руку с папиросой. «И дым Отечества нам сладок и приятен!» Внезапно на веранду входят четверо, трое омоновцев-охранников с автоматами, ведут Сергея со связанными за спиной руками, Руководит ОМОНовцами капитан. Капитан «Лошадь» дает короткую очередь в потолок, на всех сыпятся осколки штукатурки, собирающиеся выпить, держа рюмки и бокалы, инстинктивно пригибаются к столу, приседают. Капитан наводит автомат на Михаила. «Я сказал «Лошадь»!» Все ложатся на пол. Сержант и старший сержант связывают всем руки за спиной Синтетической веревкой залепляют рты клейкой ленты. Всем, кроме Михаила, сержант и старший сержант поднимают Михаила с пола. «Капитан, где у тебя главное? Теплое?» «Михаил, чего?» «Капитан, главное? Теплое? Где?» Пауза. Михаил оторопело смотрит на капитана. Капитан подходит к нему, приближает свое лицо, угрожающе тычет дулом автомата в живот. «Теплое! Трудное!» «Пропитанная грустным жиром. Временного где?» «Михаил. Деньги наверху в сейфе?» «Капитан. Пошли за теплым». Капитан и сержант ведут Михаила и Сергея на второй этаж. Старший сержант остается на веранде с лежащими на полу. Михаил кивает головой на спальню. Они заходят в спальню. Напротив кровати висит картина Зинаиды Серебряковой, на которой изображена обнаженная женская фигура. Капитан пытается снять картину. Михаил. Она сдвигается влево, не надо снимать. Капитан сдвигает картину влево. За картиной в стене сейф с электронным замком «Михаил», 27-28. Капитан набирает код. Сейф открывается. Внутри видны пачки денег и бархатные коробочки —